Глава 13 Вопросы и долги. Забава выбежала из комнаты, а я, словно завражённая, стояла у окна и ждала, кто же выйдет из кареты, запряжённой двойкой вороных коней. Сначала показались чёрные лакированные туфли, затем ноги, а за ними и весь хозяин. Мужчина посмотрел на входную дверь и неожиданно поднял голову вверх. Наши взгляды встретились, и его губы тронула странная полуулыбка-полуухмылка. Отпрянув от окна и задёрнув штору, я быстро прошлась расчёской по густым волосам. Выбрала жемчужную заколку, которая гармонично смотрелась с браслетом от водяных. Захватив несколько прядок вверху, защёлкнула украшение. Оставшиеся волосы водопадом рассыпались по плечам и спине. Так. Вдох и выдох. Вдох. И выдох. Успокоившись, я вышла из комнаты и медленно спустилась по лестнице. Надеюсь, что забава быстро найдёт мужа. Хотя на вид и не скажешь, что из кареты вышел разбойник и душегуб. По большому счёту, их должно быть намного больше. Головы, руки, ноги от переизбытка забившихся в карету разбойников обычно торчат из окон и... Так, отбросим сказки и, помолившись, выйдем навстречу приехавшему. Молодой человек так и остался стоять возле кареты. Только вот в руках у него были небольшой букет полевых цветов и средних размеров серая коробка, в которой мог быть как торт, так и шляпка. Увидев, что он держит не оружие, я приободрилась. На вид молодому человеку было лет 25. Стройный, подтянутый, в чёрном костюме тройки, высокий шатен. Волосы аккуратно подстрижены и зачёсаны назад. Понравилось, что не напомажены, или ещё что хуже, не политы маслом. Приятное аристократическое лицо, без бороды и усов. В голубых открытых глазах прячется смешинка. Прямой нос и чуть пухлые губы. По земным меркам он очень хорош собой. Минута молчания немного затянулась. Молодой человек почему-то задумчиво смотрел на меня и не спешил заговорить. «Неужели тоже оценивает?» «Добрый день, господин! Чем могу помочь?» Приседать или наклонять голову не стало. «Добрый день, барышня! Я бы хотел видеть твою хозяйку, Анастасию Петровну!» Вежливо ответил тот и посмотрел прямо мне в глаза. «Извините, а вы кто и по какому поводу?» «Представь меня как графа Дмитрия Михайловича Колосова. Я сосед». Заехал поговорить с графиней по поводу возврата долгов. Я мысленно скисла. И этот за деньгами. Извините, господин Дмитрий Михайлович, но время по закладным ещё не вышло. У барыни в запасе месяц для возврата. Ммм, любопытная информация. Он вновь странно улыбнулся. Так у госпожи Анастасии Петровны долговые обязательства? Это очень интересно. Как скоро я могу её видеть? Он поднял голову и посмотрел на окна второго этажа. «Госпожа Анастасия Петровна!» Во двор запыхавшись, вбежали три медведя. Один крупный и два чуть пониже. «С вами всё в порядке?» «Да, Ставр, спасибо за беспокойство. Со мной всё в порядке. Возвращайтесь к своим делам». Оборотни приняли человеческий облик. Рядом со Ставром стояли молодой парнишка, скорее всего, сын, и Забава. Приехавший господин резко обернулся назад, посмотрел на прибежавших крестьян и также резко развернувшись ко мне, быстро подошёл вплотную. «Так вот вы, значит, какая, барыня Анастасия, дочь Петра!» Он неожиданно по-звериному принюхался и, улыбнувшись, спросил. «А вы ли это, графиня? Не чувствую я в вас зверя. Может, вызовем констебли для опознания личности?» «Графиня от рождения — волчица, а вот ты, девица, просто человек». «Вызывайте», — не отводя глаз и не ожидая сама от себя, зачем-то выхватила из его рук букет, что постоянно маячил у меня перед глазами. «Ничего нового они не сообщат. Вчера были целым отрядом, доктор тоже присутствовал. Всё запротоколировано, и даже судьёй вынесено решение. Хотите знать, какое?» Последние слова произносила со злостью, отрывая несчастным цветочком лепестки. Не ожидая от меня такого напора, господин сделал шаг назад. «И какое же, разрешите полюбопытствовать?» В его глазах не было жалости или улыбки. Злые искорки летели в мою сторону. Неожиданно я сдулась. «Да кто он такой, чтобы задавать подобные вопросы?» Погрустнев, спросила. «Какой долг у моего отца перед вами? Если закладные, то приходите через месяц, как и все остальные. Скорее всего, поместье выставят на торги». «А вас?» Он посмотрел на потрёпанный букет в моих руках. «Что меня?» Крестьяне, увидев, что господин мне не угрожает, поклонившись, ушли. «Вас выставят на торги?» Спросил он с ухмылкой, пытаясь меня смутить. «Будь я барышней из этого мира, то покраснела бы, может, даже заплакала бы от его гадких намёков. И меня выставят. Приходите. Вы, барин симпатичный, да ещё аж целый граф. Возможно, посмотрю в вашу сторону. Теперь уже усмехнулась я. А пока, если у вас нет других дел, прошу покинуть мой двор. Странно. Ходят слухи, что вы и слова лишнего никогда не скажете. болейте, не переставая. Он подошёл поближе, вновь принюхался и перевёл взгляд на запястье. Мне показалось, или понял, что это за браслет. Я инстинктивно спрятала руку за спину. «Вы так и не сказали, о каком долге идёт речь». Я вновь посмотрела на коробку в его руках. «А вы, Анастасия Петровна, не ответили на вопрос, какое решение вынес судья?» парировал он, протягивая серую коробку мне но за чаем готов обсудить накопившиеся вопросы. Я пристально посмотрела на красавчика, раздумывая, приглашать его в дом или нет. А то один уже позвал в комнату. «Хорошо, пойдёмте на кухню. Там как раз забава должна ужин накрыть». «Конечно, никакой забавы там не было, но пусть думает, что в доме я не одна». Дмитрий Михайлович галантно вытянул руку в сторону двери. «После вас, графиня».